Глава четвертая Отправился я на курорт вместе со своей семьей, так как мастера вместе с Эйко уехали немного раньше, чтобы все подготовить к нашему приезду. Зачем необходимо было разделяться, я не знал, но раз надо, то ладно. С другой стороны, я так мог больше времени провести со своей семьей и получше узнать о том, что произошло за время моих тренировок. С папой и мамой все, как всегда, было довольно предсказуемо. Папа смог доказать, хоть это и выходило за рамки его работы, махинации с деньгами у конкурентов и то, что они подкупали ответственные лица, так что теперь его фирма смогла отхватить еще десяток контрактов и вполне была готова расширяться на ближайшие города. К этому они с командой шли довольно долго и, похоже, поэтому папа как раз и был не против отметить такое событие отдыхом. Мама же закончила с последними тестами привезенного недавно ей мотоцикла и была занята оформлением всего этого не в сухой отчет, а в текст – который бы привлек внимание даже того, кто не разбирается в этой теме. Пока же мотоцикл отправили на фотосессию, чтобы дополнить ее обзор красивыми видами. Ну а Самина радовала успехами в учебе. Младшая сестра не хотела уступать мне в этом направлении, так что на своем потоке тоже была одной из лучших да и самина была более общительным человеком чем я и друзей у нее было очень много поэтому весь путь до курорта мы проделали под ее веселое щебетание о том что происходило либо с ней либо с ее друзьями которые порой попадали в довольно нелепые ситуации прибыв в отель я с удивлением узнал что на нашу семью было выделено целых три номера причем родители были совсем не против если дочка поживет в отдельном помещении. Единственным нюансом во всем этом было то, что мой номер и номер сестры были рядом, а номер родителей в другом крыле гостиницы, пусть и на том же этаже. Папа и мама пытались, конечно, делать невозмутимые выражения лиц, но я-то прекрасно понимал, зачем они захотели от нас отделиться и только радовался, что мне не пришлось жить вместе с сестрой в одном номере. Последняя бы вылилась в слишком напряженный отдых, а так хоть ее можно будет выставить прочь. Правда, не уверен, что у меня получится, так как Самина, если ей это было необходимо, могла быть очень приставучей. Да и что-то подсказывает мне, что для нее даже запертая дверь не была бы большим препятствием, Конечно, за взломом дверей я еще не ловил, но была у меня откуда-то уверенность, что она вполне в этом разбирается. Расположился я в своем номере довольно быстро, а так как дорога до отеля заняла довольно много времени, и я был изрядно вымотан разговорами с сестрой, которая от меня все это время не отставала, и вываливала на меня целое море информации, то быстро переоделся, И лег спать. В тот момент мне даже не хотелось есть, и я уже предвкушал, какой завтрак может меня ждать. Меня уже долгое время не посещали кошмары. Похоже, им просто не осталось места после тяжелых тренировок, которые мне устраивали мастера. Но в этот раз я опять переживал то ли воспоминания, то ли обрывки каких-то событий. К сожалению или к счастью, эти кошмары не имели четкости, и поэтому я даже с некоторым облегчением наконец-то проснулся, вырываясь из их цепких объятий. А вот обнаружить себя на горной вершине оказалось довольно неожиданным, и, наверное, только подготовка до этого не позволила мне дернуться резко в сторону, а в первую очередь оценить обстановку – И сделал я это очень кстати, так как находился на краю небольшой пропасти. Так-то снизу были большие сугробы снега, но кто знает, что под ними прячется, и проверять это на собственной шкуре я не хотел. Продолжая осматриваться, я обратил внимание на белый тактический костюм, который чем-то напоминал мне тот, что выдавала мне мастер-маками для охоты на городские банды. Просто это был более утепленный его вариант, который прекрасно сливался со снегом. По крайней мере, такое обмундирование мне было привычным, и оно не вызывало неудобств. Тут же обнаружился незаметный в снегу трос, который был прицеплен к поясу. Получается, даже если бы я вдруг дернулся, то у меня была страховка, и падение мне бы точно не грозило. Впрочем, сомневаться в разумности наставников не приходилось, да и мне не надо было долго гадать, кто мог провернуть со мной подобное. Кто еще, кроме наставников, мог вытащить меня из номера и так, чтобы я не проснулся, притащить меня сюда, так ведь еще и одели в подходящую одежду и убедились, чтобы я не замерз». Обидно было, конечно, что, несмотря на все труды, я так и не смог проснуться в процессе транспортировки, но мастера на то и мастера, что против них идти пусть и не бессмысленно, все люди смертны и даже мастера иногда расслабляются, но очень трудно, практически невозможно. Тем не менее, помимо одежды и троса, рядом под снегом нашелся еще и такого же белого цвета рюкзак. Я, возможно, его даже не нашел бы, но, во-первых, сам трос вел к нему, а, во-вторых, из рюкзака раздавалось пощелкивание, которое и привлекло мое внимание. В моей новой находке сверху лежал небольшой планшет, на главном экране которого был для удобства сразу выведен небольшой текст. Дальше, уже следуя инструкциям, Я нашел в рюкзаке гарнитуру, соединил ее с телефоном. Лицо спрятал под белым, как и броня, шлемом. Нажатие утопленной в поверхность шлема кнопки и все эти три предмета соединились в одну систему. Перед глазами прямо на поверхности шлема мелькнули какие-то строки состояния. Но как мелькнули, так и погасли, не явив мне никакого интерфейса. «Да уж, будет интересно!» «Слушай, вотную, ученик!» Раздался в наушниках мягкий и спокойный голос мастера Харанара. «Ты должен достичь цели в виде особняка и выкрасть сведения из сейфа, спрятанного в рабочем кабинете на втором этаже. Устранение охраны на твое усмотрение, но желательно проникнуть незаметно». «А устранение это не слишком?» – с сомнениями спросил я. «Разве я сказал, что их надо непременно убивать?» – насмешливо переспросил наставник. «Пули нелетательные», – добавился к окружению еще один голос. «В рюкзаке я еще не успел как следует покопаться, и после этих слов нашел автоматы-пистолеты с глушителями». Меня как будто на войнушку отправили. Все выглядело довольно серьезно. Понял, тихо ответил я, проверив и это снаряжение. Пули действительно были лишь останавливающего действия. Если специально не целиться в уязвимые точки, то и вреда сильного они не принесут. Тем более стандартную защиту подобными пулями не пробить. Только синяки и оставишь. Сколько у меня времени на все. «До наступления утра следующего дня», – немного подумав, – ответил мастер Харонар. «Только учти, что днем там меньше охраны. Ночью же людей добавится. Поэтому сам решай, когда действовать». «Так-то благодаря моей униформе я мог и днем скрыться среди снега так, что меня было бы сложно заметить. Но вот ночью действовать мне было бы удобнее, тем более...» В отличие от многих, я не испытывал проблем с дальностью видения, и темнота не была для меня такой уж проблемой. Собственно говоря, на этом наш разговор и закончился. Одновременно с этим дисплей на шлеме ожил, и на передний план вывелась интерактивная карта и конечная точка моего маршрута. С таким оборудованием я уже игрался в дадзё. Так что движением глаз я отправил карту в нижний левый угол и, проверив, как она изменяется в зависимости от того, куда я смотрю, определился с направлением движения. Оружие я закинул обратно в рюкзак. Светить подобным до подхода к цели лучше не стоит. Так я хотя бы могу сойти за обычного туриста, пусть и экстремала, а вот оружие на поясе, может вызвать нездоровое подозрение. Задачу наставники мне явно не хотели облегчать, так как очнулся я среди горных вершин, а искомый дом находился по другую сторону гряды от меня. Местности я толком не знал и мог ориентироваться только на показываемую карту, которая не пестрела подробностями». В итоге от того, какой я выберу путь, будет зависеть, сколько времени я в целом потрачу на дорогу. Висеть над пропастью не самое приятное, что можно делать в жизни. Если с оружием наставники мне подсобили, то вот никакого снаряжения для гор у меня с собой не было. Да и не умел я ходить в горах так, чтобы понимать, какой путь будет более безопасным, а какие места лучше обойти стороной. Так что неудивительно, что в какой-то момент я встал на, казалось бы, надежный участок, который подо мной затрещал, и вдруг понесся вниз. Только развитая за время сложных тренировок реакция позволила мне в тот момент зацепиться за промерзший камень руками и не отправиться вслед за снегом вниз. Одного взгляда вниз хватило, чтобы понять, что мой путь точно не лежит вниз. Возможно, есть мастера боевых искусств, которые и подобное падение переживут, но я точно не дорос до такого уровня. Мне и так повезло, что снег смел довольно большой участок и освободилась скала. Дальше уже в руках сам собой появился нож, который удалось воткнуть в трещину и благодаря этому остановить свое движение». Я даже не сразу понял, откуда он у меня взялся, и только уже подтянувшись и убравшись от этого опасного участка, я сообразил наконец-то более внимательно посмотреть на наручи, в которой как раз было утоплено по небольшому ножу. Похоже, подсознание работало в момент опасности куда лучше разума, так как я до этого даже не замечал, что в наручах у меня что-то есть». Дальнейший свой путь я выбирал уже более тщательно, что сразу сказалось на скорости передвижения. Хорошо еще, что в костюме не было холодно, но вот отсутствие воды пусть и не сильно беспокоило, но все же заставляло задуматься, где бы ее взять. Изобразить что-то со снегом в принципе можно было, так как он был достаточно чистым, но любое действие по добыче воды лишь замедлило бы меня, Да и человек вполне может прожить без воды больше одного дня. Значит, и я продержусь. Спустя где-то два часа я наконец-то оказался по другую сторону горы, и теперь на дисплее шлема более отчетливо показывалась моя цель. До этого задавалось лишь общее направление, но приближение к цели позволило более точно сориентироваться на местности. Тут, конечно, не помешали бы лыжи или сноуборд, но, во-первых, я на этом не умею толком кататься, а, во-вторых, их просто нет, так что и нечего думать о таких вещах. Кроме ног у меня ничего не было, но хотя бы последние тренировки как раз проходили в снежных локациях и более-менее быстро двигаться по нему я научился. Да и пару раз я чуть не скатился с массивом снега вниз, поэтому старался по максимуму двигаться так, как меня учили. Получилось далеко не всегда, но легкие шаги у меня получались вполне сносно. И все же искомый особняк скоро мною был обнаружен, но соваться сразу к нему я не стал, потому что сначала надо изучить обстановку, Это, в общем-то, хорошо, что наставники дали точные указания, где находится сейф, но вот ничего кроме этого у меня попросту не было. Похоже, придется какое-то время полежать в снегу и посмотреть, как живет этот особняк. Правда, пока непонятно, сколько это займет времени».